Анархисты Но кто же такие, наконец, эти анархисты, о которых так много говорит Брессо и истребление которых он требует с таким ожесточением? Прежде всего, анархисты не партия. В конвенте существует гора, жеронда, равнина, или вернее болото, или брюхо, как говорили тогда, но нет анархистов. Д'Антон, Марат, даже Робеспьер или кто-нибудь другой из якобинцев могут иногда идти рука об руку с анархистами, но эти последние находятся вне конвента. Можно даже сказать, что они стоят выше его. Они господствуют над ним. Это революционеры, рассеянные по всей Франции. Они отдались революции телом и душой. Они понимают необходимость ее. Они любят ее, живут и работают для нее. Многие из них сплотились вокруг парижской коммуны, потому что она остается проникнутой революционным духом. Другие принадлежат к клубу кардельеров, некоторые бывают в клубе и кабинцев. Но настоящее их место – это секция, в особенности улица. В конвенте их можно видеть на трибунах, откуда они руководят дебатами. Их способ действия – это давление народного мнения, но не общественного мнения, буржуазии. Их настоящее оружие – восстание. Посредством этого оружия они влияют на депутатов и на исполнительную власть. И тогда нужно напрячь все силы, воспламенить народ и идти вместе с ним против тюльри и против германского вторжения. Именно они подготовляют нападение и затем сражаются в рядах народа. В тот день, когда революционный порыв народа истощится, они вернутся в неизвестность. И только желчные памфлеты их противников, да кое-где уцелевшие протоколы секции, дают нам теперь возможность оценить, какую громадную революционную работу они совершили. Что касается их взглядов, то они ясны и определены. Республика, конечно. Равенство перед законом, да, конечно. Но это еще не все, далеко не все. Добиваться путем политической свободы, свободы экономической – как советуют буржуа. Они знают, что это невозможно. Они хотят поэтому самой экономической свободы. Земля для всех – это называлось тогда аграрным законом. Экономическое равенство – это называлось на языке того времени уравнением состояний. Но послушаем, что говорит Брессо. «Именно они, – пишет он, – разделили общество на два класса, имущие и неимущие, – Класс санкелотов и класс собственников, которых они возбудили друг против друга. Они, продолжает Брессо, под видом секции постоянно надыдают конвенту петициями, в которых требуют установления максимальной цены на зерновой хлеб. Они посылают эмиссаров, которые проповедуют повсюду войну санкелотов против собственников. Они проповедуют необходимость уравнять состояние. Это они организовали петицию 200 тысяч человек, объявивших, что восстанут, если не будет установлена такса на хлеб. Это они вызывали восстание по всей Франции. Итак, вот в чем их преступление. Они делили нацию на два класса, имущие и неимущие. Они возбуждали один класс против другого. Они требовали хлеба, прежде всего хлеба для тех, кто работает. Еще бы не преступники. Однако кто же из ученых-социалистов XIX века выдумал что-нибудь лучшее, чем требования наших предков 1793 года? Хлеба для всех. Теперь только слов гораздо больше и меньше дела. Что касается способов, какими они приводили свои идеи в жизнь, то вот они. «Многочисленность преступлений, — говорит Брессо, — вызывается безнаказанностью. Безнаказанность — парализованностью судов». Анархисты же содействуют этой безнаказанности и парализуют все суды то угрозами, то доносами и обвинениями в аристократизме. Постоянные повсеместные покушения на собственность и на личную безопасность. Парижские анархисты каждый день подают пример этого. И их специальные эмиссары, а также и те, которые украшены титулом эмиссаров конвента, проповедуют повсюду это нарушение прав человека. Затем Бресо говорит о вечных протестах анархистов против собственников и купцов, которых они называют спекуляторами, о том, что на собственников они постоянно направляют оружие разбойников, о ненависти анархистов ко всякому государственному чиновнику. Раз только человек занимает какую-нибудь должность, он становится ненавистным для анархистов, он кажется им виновным, и недаром прибавим мы. Но великолепнее всего те места, где Брессо перечисляет благодеяния порядка. Нужно прочитать их, чтобы понять, что дала бы французскому народу жерандистская буржуазия, если бы анархисты не появили революцию немного дальше. Посмотрите, говорит Брессо, на те департаменты, которые сумели обуздать ярость этих людей. Посмотрите хотя бы на департамент Жеронды. Там все время царил порядок. Народ там подчинился закону. Хотя платить платит до 10 су, больше 20 копеек за фунт хлеба. А все потому, что в этом департаменте проповедники аграрного закона были изгнаны, и граждане заколотили клуб клуб кабинцев, где проповедовали этот закон и так далее. И это писалось через два месяца после 10 августа, когда даже самым слепым было очевидно, что если бы народ повсюду во Франции подчинился закону, хотя платят по 10 су за фунт хлеба, то революции вовсе не было бы, и королевская власть, против которой якобы боролся Брессо, а также и феодализм, продолжали бы царить, может быть, еще целое столетие, как в России. Примечание. Луи Блан очень верно определил Брессо, сказав, что «это один из тех людей, которые сегодня республиканцы раньше всех других, а завтра запоздалые революционеры», людей, у которых нет силы следовать за своим временем, между тем, как раньше у них хватало смелости идти впереди его. В молодости он писал, что собственность есть кража, а затем его уважение к собственности стало так велико, что уже после 4 августа 1789 года он порицал собрание за поспешность, с которой оно издало свои декреты против феодализма. В тот самый момент когда граждане обнимались на улицах от радости по случаю этих декретов. Нужно прочитать памфлеты Брессо, чтобы понять, что подготовляли для Франции буржуа того времени и что подготовляют и теперь, пресатинцы 20-го, в повсюду, где может вспыхнуть революции. «Беспорядки в департаментах Эр, Орн и других, — говорит Брессо, — были подготовлены враждой против богачей, — против спекуляторов, возмутительными речами насчет необходимости добиться вооруженной рукой таксы на хлеб и другие жизненные припасы. Затем Брессо рассказывает относительно Орлеана. Этот город с самого начала революции пользовался спокойствием, которого не могли нарушить даже беспорядки, вспыхнувшие в других местах вследствие недорода хлеба, хотя в Орлеане и находились большие хлебные склады. Такая гармония между бедными и богатыми не согласовалась с принципами анархии. И вот один из этих людей, которых порядок приводит в отчаяние, и для которых смута единственная цель – спешить нарушить это счастливое согласие, возбуждая сункиллотов против собственников. Она же, вся та же анархия, восклицает Брессо, все в том же памфлете, создала революционную власть в войске. Кто усомнится теперь, говорит он, в страшном вреде, который принесла нашему войску анархическая доктрина, стремящаяся под сенью равенства в правах установить всемирное и фактическое равенство, которое постольку же является бичом для общества, поскольку первое составляет его основу. Анархическая доктрина хочет уравнять таланты невежества, добродетели и пороки. места, жалования, заслуги. Этого-то бресотинцы никогда и не могли простить анархистам. Равенство в правах еще куда не шло, лишь бы оно никогда не стало равенством на деле. Бресо поэтому с величайшим негодованием говорит о землекопах парижского лагеря, потребовавших однажды, чтобы плата, которую получают депутаты, была уравнена с той, которую получают они, Подумать только, Бресо и какой-нибудь землекоп поставлены на равную ногу. Не в правах только, а фактически. Еще бы не злодеи эти анархисты. Каким же путем удалось, однако, анархистам достигнуть такого влияния, что они господствуют даже в страшном конвенте и диктуют ему о его его решения? Брисо объясняет это в, своем, в своих памфлетах. Галереи конвента, куда пускают посторонних, парижский народ и парижская коммуна являются, говорит он, хозяевами и оказывают давление на конвент всякий раз, когда ему предстоит принять какую-нибудь революционную меру. Вначале, рассказывает Бриссо, конвент вел себя очень благоразумно. Вы увидите тут, — говорит он, — большинство конвента, чистое, здоровое, верное принципам, постоянно обращающее свои взоры к закону. Все предложения, клонящиеся к унижению, к уничтожению нарушителей порядка, принимались тогда почти единогласно. Можно себе представить, каких революционных результатов можно было ожидать от этих представителей, постоянно обращавших свои взоры к закону, монархическому и феодальному. К счастью, в дело вмешались анархисты, но они поняли, что их место не в конвенте среди представителей, а на улице, что если по временам они явятся в конвент, то не для того, чтобы вести переговоры с правыми или с болотными лягушками, а для того, чтобы требовать то, что им нужно, с трибун, открытых для публики, или же вместе с народной толпой, когда она врывается в конвент и выражает свою волю. Таким образом, мало-помалу, разбойники, Бресо имеет в виду анархистов, дерзко подняли голову. Из обвиняемых они превратились в обвинителей, из немых зрителей наших прений, вершителей их судеб. Ведь у нас идет революция, таков их обычный ответ. И вот приходится признать, что те, кого Брессо называл анархистами, обнаружили, однако, большую дальновидность и большую политическую мудрость, чем разношерстная толпа членов конвента, претендовавшая на управление Францией. Чем была бы теперь Франция, если бы ее революция кончилась торжеством брессатинцев, не уничтожив феодального строя и не возвратив сельским общинам отнятые у них королями и дворянами земли. Но, может быть, бриссо выставляет где-нибудь какую-нибудь программу, показывающую, что предлагали жерандисты для того, чтобы положить конец феодальному строю и вызываемой им борьбе. Может быть, в решительный момент, когда в конце мая 1793 года парижский народ стал требовать изгнания жерандистов из конвента, Бресо или кто-нибудь из жерандистов сказал, наконец, какие меры думают они принять, чтобы удовлетворить хотя бы отчасти самым насущным нуждам народа. Нигде ничего этого нет». Жерандистская партия решает весь вопрос, заявляя, что дотронуться до собственности, будь она хоть феодальная, хоть буржуазная, значит быть уравнителем, нарушителем порядка, анархистом, а люди такого рода должны быть просто-напросто истреблены. До 10 августа, пишет Брессо, дезорганизаторы были настоящими революционерами, потому что для того, чтобы быть республиканцем, нужно было дезорганизовать. Теперешние же дезорганизаторы – настоящие контрреволюционеры, враги народа, потому что теперь народ – хозяин положения. Чего же еще остается ему желать? Внутреннего спокойствия, потому что только это спокойствие обеспечивает собственнику его собственность, рабочему его работу, бедняку – хлеб насущный, а всем вообще пользование свободой. Бриссо даже не понимает того, как может народ в голодное время, когда цена на хлеб доходила до 6-7 до 7 су за фунт, требовать установления такса на хлеб. Только анархисты могут быть способны на это. Для него и для всей Жеронда революция закончена 10 августа, когда их партия пришла к власти. Теперь остается только примириться с существующим положением и подчиниться тем политическим законам, какие сдаст конвент. Он даже не понимает человека из народа, который говорит, что раз феодальные права остаются в силе, раз земли не возвращены общинам, раз все земельные вопросы находятся во временном неопределенном положении, раз бедняк несет на себе все тягости войны, революция не закончена, И закончить ее может только революционные действия, так как старый строй еще в силах противиться всяким решительным мерам. Жирандист даже не понимает этого. Он допускает только один разряд недовольных граждан, опасающихся или за свое состояние, или за те блага, которыми они пользуются, или за свою жизнь. Всякие другие разряды недовольных не имеют никакого права на существование. Между тем, если вспомнить, в каком неопределенном положении законодательное собрание оставило земельные вопросы, то спрашиваешь себя, как возможно было подобное настроение ума? В каком воображаемом мире политических интриг жили эти люди? Мы даже не могли бы понять их, если бы не были бы слишком хорошо знакомы с подобными им среди наших современников». Заключение брессов в согласии со всеми жерандистами вообще таковы. Необходим государственный переворот, третья революция, которая подавила бы анархию. распутить парижскую коммуну с ее секциями, уничтожить их, закрыть клубы, проповедующие беспорядок и равенство, закрыть клуб якобинцев и опечатать его бумаги. Торпейская скала, то есть гильотина для Триумвирата, Робеспьера, Д'Антона и Марата, а также для всех уравнителей, для всех анархистов. Избрание нового конвента, в котором не мог бы заседать ни один из теперешних его членов, то есть торжество контрреволюции. Сильное правительство, восстановление порядка. Такова программа жерандистов, принятая ими с тех пор, как падение короля привело их к власти и сделало дезорганизаторов бесполезными. Что же оставалось революционерам, как не выступить на решительную борьбу? Или революция должна была остановиться как есть в незавершенном виде, и термидорская контрреволюция началась бы 15 месяцами раньше, то есть с весны 1793 года, раньше, чем окончательно были отменены феодальные права? Или нужно было изгнать жрандистов из конвента, несмотря на услуги, оказанные ими революции, в то время, когда приходилось бороться с королевской властью. Конечно, восклицал Рубеспьер в знаменитом заседании 10 апреля 1793 года, где жерандисты сделали отчаянные усилия послать Робеспьера и Горцев вообще под гильетину, конечно, они наносили удары двору. эмигрантам, духовенству, удары сильной рукой. Но в какое время, когда их приходилось завоевывать власть? Но как только власть была ими завоевана, их пыл быстро остыл. Как они поспешили направить свою ненависть на другое? Революция не могла, однако, остаться незавершенной. А потому ей оставалось одно – перешагнуть через жерандистов. Вот почему, начиная с февраля 1793 года, в Париже в революционных департаментах идет сильное волнение, которое и приводит к движению 31 мая и изгнанию выжаков Жиронды из конвента.